Глава 36. Камера в углу продолжает пялиться своим стеклянным глазом, но я уже не могу сидеть и ждать. Вася права. Сидеть, сложа руки, значит сдаться. Я не могу сдаться. Не сейчас, когда не только моя жизнь, но и жизнь моей сестры. И нельзя позволить этим людям нас запугать или использовать как наживку. Ладно, Вася. Шепчу, наклоняясь к ней так близко, что наши лбы почти соприкасаются. «Твой дурацкий план с эпилепсией? Отстой! Но у меня есть идея получше. Только слушай внимательно и делай, что я скажу». Ее глаза загораются, смесь страха и азарта делает ее похожей на ту маленькую Василису, которая в детстве воровала печенье из банки и думала, что я не замечу. «Я вся внимание, шпионка!» — шепчет она. — Я не могу сдержать улыбку. — Даже здесь, в этой дыре, она умудряется быть собой. Камера, — киваю в угол, — фиксирует движение, но, скорее всего, без звука. Если мы устроим шум, они подумают, что что-то не так, надо выманить охранника сюда. Ты будешь кричать, будто тебе плохо, но не переигрывай, я займусь остальным. — А что ты сделаешь? Ее шепот дрожит, но в нем больше любопытства, чем страха. То, чему меня учил папа, отвечаю уклончиво, чувствуя, как внутри поднимается знакомая холодная решимость. Папа учил меня не только стрелять, но и драться. Вася кивает, ее лицо становится серьезнее. Она откидывается назад, обхватывает себя руками и начинает жалобно стонать, постепенно переходя на крик. ева «Ева, мне плохо!» Ее голос дрожит, но звучит убедительно. «Пожалуйста, помоги! У меня... у меня... сердце!» Бросаю взгляд на камеру, потом на дверь. Мое тело напряжено, как пружина, готовое распрямиться. Я опускаюсь рядом с ней, притворяясь, что паникую, трясу ее за плечи, выкрикивая. «Кто-нибудь, помогите! Ей нужна помощь!» Мое сердце стучит, но я заставляю себя сосредоточиться. Секунды тянутся, как вечность. Наконец слышу тяжелые шаги за дверью. Замок щелкает, и дверь распахивается. В проеме появляется охранник, здоровый как шкаф, с квадратной челюстью и холодными глазами. В руке у него фонарик, который он направляет на нас. Что за крики? Рявкает он, делая шаг внутрь. «Прекратите орать, или я...» Он не успевает договорить. Бросаюсь вперед, используя момент неожиданности. Мое колено врезается ему в пах, папин прием номер один. Бей туда, где больнее всего. Охранник хрипит, сгибается пополам, фонарик падает на пол, и я тут же бью его локтем по затылку. Он валится на колени, но не теряет сознание, черт возьми. «Здоровый, гад!» «Вася, сейчас!» Сестра, не теряя времени, хватает металлическую миску, валявшуюся в углу, и с размаху бьет его по голове. Звук удара глухой, противный, как будто треснул арбуз. Охранник оседает на пол, и я молюсь, чтобы он не встал. «Черт, Вася, ты его прикончила!» Выдыхаю, чувствуя, как адреналин бьет в виски. Не прикончила, а оглушила. Шипит она, все еще сжимая миску, как оружие. Ее глаза горят, но я вижу, как дрожат ее руки. Что дальше, гений? «Бежим!» — шепчу, хватая ее за руку. «И не шуми!» Мы выскакиваем из комнаты, оказываемся в узком коридоре, где-то вдалеке слышны голоса, низкие и приглушенные. Дверь в конце коридора приоткрыта, и я вижу слабый свет уличных фонарей, пробивающийся через щель. «Это наш шанс!» Тяну Васю за собой, стараясь двигаться бесшумно. Сердце колотится, каждый шорох кажется угрозой. Мы почти у цели у входной двери. Я совсем не подумала, что дверь может быть заперта, а ключи у того здоровяка. Но нам везет. Поворачиваю замок, он поддается, мы вываливаемся из квартиры. Бежим по лестнице вниз. Кажется целую вечность. Прохладный ночной воздух Москвы бьет в лицо. Темнота, редкие фонари, пустынная улица. Я не знаю, где мы, но это не важно. Мы несемся по тротуару, ноги скользят по мокрому асфальту. Дождь, видимо, только что закончился, и лужи отражают свет фонарей, как разбитые зеркала. Вася в домашних тапочках и пижаме с забавными мишками. Я в сланцах и халате а под ним лишь тонкая сорочка. «Ева, они за нами!» — кричит она. Я оглядываюсь. Двое мужчин в темных футболках бегут за нами, их шаги гулко отдаются в тишине. Один из них что-то кричит в рацию, и я понимаю, что времени у нас мало. Сюда, тяну сестру в узкий переулок, надеясь, что там мы сможем затеряться. Но переулок оказывается тупиковым. Высокая кирпичная стена перегораживает путь, а за ней только чернота. «Тупик, Ева, это тупик!» Паника в голосе Васи режет слух, и я чувствую, как мой собственный страх начинает душить меня. Спокойно, шепчу, хотя сама на грани. Мы справимся. Но шаги приближаются, и я вижу, как из темноты появляются фигуры. Двое мужчин, те самые, что гнались за нами. Один из них — наш здоровяк, который получил по яйцам, другой — коренастый. Они не торопятся, будто знают, что нам некуда бежать. «Куда собрались, девочки?» Голос Высокого хриплый с насмешкой. «Вернитесь в свою комнатку, и никто не пострадает». «Ева!» — Вася прижимается ко мне, и ее дыхание учащенное. «Что делать?» «Держись позади меня!» Отвечаю тихо, отступая назад, пока не упираюсь спиной в стену. Мое тело напряжено, и я вспоминаю все, чему учил меня отец. Удар в горло, в колено, в глаза, бей туда, где больнее всего. Но их двое, а я одна, и Вася, которая, несмотря на свой энтузиазм, не боец. Мужчина подходит ближе, и я вижу, как коренастый достает из кармана что-то блестящее. нож пистолет Свет фонаря слишком слабый, чтобы разглядеть. «Не глупите!» — говорит Высокий. Его глаза блестят, как у хищника. «Идемте обратно, или будет хуже!» Мое сердце бьется так, что, кажется, сейчас разорвется. Я не хочу возвращаться в ту комнату. Не хочу, чтобы Вася снова оказалась там, но выхода нет. Или есть. Вася, шепчу, не поворачивая головы. Когда я скажу, бей и беги, не оглядывайся. «Ева — Ева! — в ее голосе паника, но я не даю ей возразить. «Сейчас — Сейчас! — кричу, бросаясь вперед. Мой кулак врезается в лицо Высокого, но удар слабый. Он только отшатнулся, выругавшись. Коренастый хватает меня за арку, его пальцы как тиски, но я выворачиваюсь, вспоминая папины уроки, и бью его ногой в колено. Он рычит, но не отпускает. «Вася, бей!» — кричу снова, и моя сестра, не раздумывая, с размаху бьет коренастого миской по голове. Она так и не выпустила ее из рук. Звук такой, будто ударили по пустому ведру. Он оседает на землю, хватаясь за голову, но высокий уже пришел в себя и бросается на меня. Уворачиваюсь, но он быстрее, чем я ожидала. Его рука хватает меня за горло, и я чувствую, как воздух покидает легкие. Вася кричит, бросается на него, но он отталкивает ее, и она падает, ударяясь о стену. «Вася!» — мой голос срывается, я пытаюсь вырваться, но его хватка железная. Паника захлестывает, мир сужается до этого переулка, до боли в горле, до звука учащенного дыхания сестры. Я вдруг слышу голос. Глубокий, знакомый, родной. Он режет темноту, как нож. Отпусти ее. Сейчас же. Пушкин? Мое сердце замирает, а потом бьется еще быстрее. Я не могу повернуться, но я знаю, что это он. Саша с его военной выправкой и холодным взглядом, который сейчас, я уверена, пылает яростью. Высокий замирает, его хватка слабеет, и я слышу еще один голос. Мягкий, но острый, как лезвие, ироний. Я бы послушал его. Он не в настроении для переговоров. Островский? Слезы жгут глаза, но я не даю им пролиться. Они здесь, они нашли нас. Но как? Почему? И черт возьми, почему я так рада их слышать? Высокий медленно отпускает меня, поднимает руки, но я вижу, как его пальцы дергаются к карману. Я не успеваю крикнуть, но Саша уже рядом. Его движение молниеносное, как у хищника. Он хватает мужчину за запястье, выворачивает руку, и я слышу хруст, а потом сдавленный крик. Нож падает на асфальт, звеня как монета. «Ева, ты в порядке?» Голос Саши ближе, он стоит передо мной. Глаза сканируют лицо. В них столько тревоги, что я почти забываю, как дышать. я «Да», — шепчу, мой голос дрожит. «Вася», — оборачиваюсь к сестре, которая уже поднялась, держась за стену. Ее лицо бледное, но глаза горят решимостью. «Я в порядке», — бурчит она, все еще сжимая миску, как трофей. «Но этот гад меня толкнул, скотина!» Феликс подходит к ней. Его улыбка — смесь облегчения и фирменной иронии. «Отличная работа, малышка Вольская», — говорит Тон, кивая на миску. «Напомни мне, не злит тебя». Вася фыркает, но я вижу, как ее губы дрожат, она пытается не заплакать. «Как вы нас нашли?» — спрашиваю, глядя на Сашу, потом на Феликса. «Мое сердце все еще колотится, но теперь не от страха, а от чего-то другого». «Смесь облегчения, вины и...» «Я не хочу этого признавать, но это любовь». «Долгая история», — отвечает Феликс. «Его глаза встречаются с моими, и я чувствую, как в груди от этого разливается тепло. Скажем так, мы не могли позволить нашей лучшей помощнице пропасть». «Ева, голос Саши серьезный». Он все еще держит меня за плечи, будто боится, что я исчезну. Мы знаем про твоего отца, и мы знаем, что ты не виновата. Замираю. Они знают. Они знают про папу, про мою миссию, про флешку. И они все равно здесь. Они пришли за мной. Вы, мой голос срывается, я не знаю, что сказать. Почему? «Это тоже долгая история, и здесь совсем не место для обсуждений», — говорит Феликс, и в его голосе нет никакой легкости, только искренность, от которую меня перехватывает дыхание. Но наш разговор прерывает звук шагов. Еще двое мужчин появляются в переулке, их лица скрыты тенями, но я вижу блеск оружия в их руках. «Ложись!» — кричит Саша, толкая меня и Васю к земле. Я падаю, прикрывая сестру собой. Слышу, как Феликс выкрикивает что-то неразборчивое. Раздаются выстрелы, резкие, оглушающие. Я зажмуриваюсь, прижимая Васю к асфальту, молясь, чтобы пули прошли мимо. Когда я открываю глаза, Саша стоит над нами, а двое мужчин лежат на земле. Один стонет, другой неподвижен. Феликс рядом, его лицо бледное, но он уже тянет нас вверх. Надо уходить. Сейчас. Мы быстро идем, куда нас ведут мужчины, сердце бьется в унисон с шагами, и я не знаю, что будет дальше, но понимаю одно. Если бы я была им безразлична, то их бы тут не было.